Время жатвы. Карен Уайт. Моему племяннику, первому лейтенанту Гэвину Уайту. Твое мужество в службе своей стране, твоя сила и решимость перед лицом невзгод вдохновляют меня. Первое. «Все пути ведут к свиданию». Строчка из комедии Шекспира «Двенадцатая ночь». Перевод Маршака. Слова Шекспира в перемешку с моими собственными ворочились в моей голове, прогоняя панику которая нарастала с самого моего отъезда из Миссисипи. Словно крошечное зернышко внутри коробочки хлопчатника, мои угрызения совести и волнения, нужно было выдернуть до того, как эта паника сойдет на нет. Цокая каблуками по мраморному полу Нью-Йоркского центрального вокзала, я протолкнулась сквозь военнослужащих, которых обнимали их матери и отцы, их возлюбленные. От густого облака сигаретного дыма у меня заслезились глаза. Я моргнула, стараясь сосредоточиться на телеграмме, засунутой за манжету перчатки. Этот лист я сворачивала и разворачивала столько раз, что на центральном сгибе появилась дырка. Я могла бы его и не брать. Я помнила каждое слово, хоть оно было адресовано и не мне. вилл послал его в Индианолу, своему отцу, сообщая, что он, наконец, едет домой. В дом, который он не узнает. Корабль прибывает сентябрь девятнадцатого. Останусь с другом в городе, если прибуду раньше. Если все еще хочешь приехать в Нью-Йорк и вернуться домой со мной, встречай меня 21-го в пять пополудни у часов в центре главного вестибюля вокзала. С любовью, Уилл». Я стиснула свой саквояж. Лайковые перчатки на моих руках шли к элегантному твидовому костюму в купе с шелковыми чулками, которых я не собиралась стесняться. Купленному четыре года назад во время моей последней поездки в Нью-Йорк с мамой, в Бергдорф Гудман, я ни разу не надевала ни перчаток, ни костюма, никаких либо еще красивых штучек, приобретенных в ту поездку. Этот костюм был последним и тайным подарком на память. Вся другая одежда осталась в одном из сундуков в кладовке моей детской спальни на Дубовой аллее, аккуратно завернутая в оберточную бумагу и припрятанная вместе с мечтами о тех местах, где я мечтала ее надеть. «Три года. Это целая жизнь, когда каждая минута измеряется тем, что ты потерял». Я остановилась возле информационного стенда в центре главного зала и подняла глаза на круглый циферблат, торчащих посередине медных часов, с нелепым набалдашником на верхушке. У меня еще оставалось десять минут, чтобы успокоить дрожь в руках. Чтобы отвлечься от своих мыслей, я принялась разглядывать проходящих мимо людей». Центральный вокзал казался еще более оживленным, чем во времена моих с мамой поездок в театры и в магазины. Конец войны привел к тому, что солдаты и моряки заполонили огромное пространство, где голоса вздымались и отскакивали от сводчатых потолков и каменных стен. Где незнакомцы пихали друг друга, торопясь в тысячи мест, через сводчатые выходы и переходы, ведущие к железнодорожным путям. Где мужчины в красных шапках, вцепившись в чемоданы и шляпные коробки, семенили за изможденными пассажирами, направляющимися к пути номер 34, где их ожидал грациозный, роскошный 20 век Лимитед. Внутри здания вокзала было темнее, и не только из-за тумана, сжавшего город в своем мягком кулаке. Огромные арочные окна с восточной и западной сторон здания были закрашены черным для защиты городского символа от возможных воздушных атак, и краску удалили еще не до конца. Я ожидала, что гигантский американский флаг, висящий между рядами полукруглых окон, окажется потрепанным по краям, как и жизни жителей страны. Несмотря на радость от окончания войны, люди несли на себе напряжение последних четырех лет, словно боевые шрамы. Для Виллы и многих других долгое путешествие домой было лишь началом. Я поставила сумку на пол. Кожа на пальцах и ладонях горела, не помогали даже перчатки. Когда-то мои руки признавались в Гринвуд Коммунэлс, самыми нежными, во всем округе Санфлауэр. Но тех рук и той девушки, которой я была когда-то, уже не существовало. И у меня давно прошла потребность оплакивать их кончину. Аккуратно разминая руки, я пристально изучала толпу, надеясь заметить Уилла, до того, как он увидит меня. У меня было преимущество. Он был выше шести футов, а я на добрый фут ниже. И он не станет меня искать, потому что понятия не имел, что я здесь. Передо мной состоятельный бизнесмен в костюме и шляпе подошел к молодому человеку в форме воздушных сил и протянул руку. Молодой человек бросил свой вещь в мешок и заключил пожилого человека в объятия, сбив с его головы шляпу. Бизнесмен поспешил поднять ее с пола и выдрузить обратно на голову, но я успела заметить его улыбку и слезы в глазах. Все еще улыбаясь, я слегка повернула голову вправо и замерла. Я не видела и не слышала никого вокруг. Казалось, все поблекло, кроме одного единственного образа. Ко мне приближался Уилл Клейборн в своей оливково-желтой парадной форме с серебряными лычками первого лейтенанта на плечах и едва видными из-под фуражки каштановыми волосами. Слева на груди красовали знаки отличия. Бронзовая звезда, серебряная звезда, награда за европейскую компанию и пурпурное сердце. Но это уже был не Уилл Клейборн. Мужчина, двигавшийся в мою сторону, был новой версией того мальчика, которого я знала с тех пор, когда выросла настолько, чтобы лазить через забор, отделяющий земельные участки наших семей. Казалось, его юное лицо обжигали в печи, заменив плавность черт грубой угловатостью и парой глаз, горевших так, словно до сих пор помнили огонь печи. У меня было время, чтобы разглядеть все это, изучить его, пока он обходил в поисках отца информационный стенд а затем остановился всего в пяти футах от меня. Сжав ручку с акваяжа, я окликнула. «Вилл!» Слово, тут же поглощенное окутывающим меня грохотом, ударилось в толпу проходящих, и неуслышанное упало на пол. Он повернулся ко мне спиной, словно собрался еще раз обойти по кругу информационный стенд. «Вилл!» — крикнула я на этот раз громче, отчаянно стараясь докричаться до него, потому что не была уверена, что найду в себе силы еще раз произнести его имя. Его плечи напряглись под кителем, и он медленно повернулся в мою сторону. «Джинни?» — проговорил он так тихо, что я не услышала его, но я помнила, как выглядит мое имя на его губах. «Привет, Вил. Я не ждала, что он обнимет меня или хотя бы улыбнется, но я не ожидала того холода, что заполнил его взгляд. «Где так?» — спросил он. Текст, подготовленный заранее, вылетел из головы. Мои измученные нервы выплеснулись с моих губ жалким лепетом. «Он не смог прийти, поэтому я тут. Наш поезд отходит только в шесть. Может, нам перекусить, и я бы все объяснила. Здесь есть шикарный устричный ресторан». «Где так?» Снова спросил он, словно не слушал моих слов. У меня снова стали трястись руки. Я подошла ближе, чтобы не приходилось кричать. «У твоего папы в январе был инсульт. Сильный инсульт». Амос нашел его у хлопкового сарая, когда он не явился на ужин. Он плохо себя чувствовал после того, как Джонни... «Джонни...» Вот я произнесла его имя перед вилом И меня не поразила молния. В его глазах ничего не поменялось. Я продолжила. «После того, как мы узнали, что Джонни убили в бою...» «Насколько сильный?» Спросил он бесстрастно. «Он не может ходить и разговаривать». Но ум все такой же острый. Он знает, что происходит, и может кивать или качать головой. Он так сильно хотел встретить тебя и вместе с тобой поехать домой. Но он не мог, поэтому попросил меня. Мне так много нужно было сказать Виллу, но ему требовалось осознать каждый из этих ударов судьбы. Поэтому я и согласилась на эту поездку. Несмотря на пробежавшую между нами черную кошку, я задолжала ему эту последнюю услугу. «Твои родители разрешили приехать так далеко одной?» Сквозь его неверие проступило невольное удивление. «Мнение моего папы меня больше не интересует. Мама предложила дать мне денег на билеты, но я сказала ей, что заплачу сама. Я сделала глубокий вдох. Я продала твое обручальное кольцо, чтобы взять на наш первый переезд билеты получше, на 20 век лимитед, и чтобы оплатить ночь в Билтмаре». Это, конечно, расточительно, но мы с мамой всегда там останавливались, когда приезжали сюда. Я покраснела, понимая, что от старой Джинни все же что-то осталось. Казалось, я упрямо цепляюсь, словно ребенок, западул своей матери. Вилл закинул вещь-мешок на спину, словно собрался уходить. «Извини, но ты зря потратила свое время. Я уж лучше автосопом доберусь до Миссисипи, чем проведу в твоей компании даже пять минут. Не говоря уж о двух днях в поезде». Я коснулась его рукава, того, на котором выстроились в ряд три желтые линии, каждая за один из трех шестимесячных периодов, которые он провел в зоне боевых действий, ни разу не получив отпуск. Я видела, что он хотел отдернуть руку, но я удержала его. Я обещала твоим родителям, что привезу тебя домой в целости и сохранности. И если ты решил ехать автостопом, то, наверное, мне просто придется голосовать рядом с тобой. Он окинул меня взглядом от головы до кожаных туфель танкеток. На его лице отразилась странная смесь злости и изумления, и нерешительности. Уголок его рта чуть приподнялся. «Достаточно заманчиво, чтобы воспринимать тебя всерьез. Раньше я бы надула губы или топнула ногой, но страсть давно прошла, сменившись желанием показать Уиллу, что я уже не та девчонка, которую он бросил». Опустившись на колено перед саквояжем, Я раскрыла его и вытащила обернутой бумагой сверток, аккуратно уложенный сверху, рядом со сложенным письмом, который я захватила, чтобы передать Уиллу, если, конечно, мне хватит смелости. Я снова встала и отдала ему сверток. Он медленно развернул его и извлек темно-синюю бутылку, в которой когда-то находилась сарцепарилла. «Сарцепарилла, английский». Газированный безалкогольный напиток, в основном сделанный из корня смилок сорната, купленная на ярмарке штата. «От Люсиль?» – спросил он внезапно охрипшим голосом. Я слабо улыбнулась. Она сняла ее со своего бутылочного дерева. Дерево, на котором развешаны синие бутылки. Считается, что бутылочное дерево возникло в IX веке в Западной Африке в королевстве Конго. По преданию, оно отгоняет злых духов. И попросила отдать тебе, если с тобой будут проблемы. Она должна помочь тебе сосредоточиться на том, чтобы как можно скорее попасть домой. Я сделала паузу. Она сказала, что ты можешь унюхать внутри запах тины из Миссисипи, который точно заставит тебя тосковать по дому. Я вспомнила запах хозяйственного мыла, которым она намывала полы, державшийся на ее коже, как платье и слезы, катящиеся по ее смуглому лицу, когда она передавала мне бутылку. Он уставился на синюю бутылку, и на его лице в первый раз появилась улыбка. Он поднес горлышко бутылки к носу и принюхался. «Думаю, она права по поводу Тины из Миссисипи». Он аккуратно упаковал бутылку и вернул ее мне. «Могу я посмотреть билеты?» С облегчением я открыла свою сумочку и вытащила билеты, лишь на секунду поколебавшись, прежде чем передать их Уиллу. Я уже проработала расписание поездов на следующие два этапа нашей поездки от Чикаго. Я подумала, что мы могли бы покупать билеты на вокзалах, когда прибудем туда. Так нам будет легче планировать время. Я замолчала, когда Вилл отошел от меня к молодой паре у информационного стенда. Это была рядовой и красивая темноволосая девушка, чей безымянный палец на левой руке украшало золотое кольцо. Они повернулись к Виллу. «Я не ослышался. Вы говорили, что направляетесь в Чикаго?» — спросил он. Мужчина, почти мальчишка, улыбнулся. «Да, сэр. Я везу свою невесту знакомиться с моей семьей. Она француженка». С возрастающей тревогой я наблюдала, как Вилл изучает воинские знаки отличия и дивизионные нашивки. «Служили в Нормандии?» «Да, сэр. Первая пехотная. Амаха-Бич. Мы были в самой гуще». «Да уж», — согласился Вилл со странной улыбкой и я поняла, что он намеревается сделать. Он протянул им билета. «Это свадебный подарок для вас и вашей невесты. Желаю вам обоим всего самого наилучшего». Солдат уставился на билета с логотипом 20 век Limited, украшающим верхнюю часть билета и изображением поезда на нижней. Потом, осознав, он широко раскрыл глаза. «Спасибо! Спасибо, сэр!» — воскликнул он, свободной рукой крепче прижав невесту к себе. Он все еще продолжал благодарить, когда Вилл приблизился ко мне. «Слишком изысканно для меня. Надеюсь, ты не возражаешь?» — добавил он, посчитав, что я буду возражать. Он двинулся к билетным кассам. «Нам, наверное, нужно купить два билета до дома». Не зная, плакать мне или смеяться, я бросила взгляд на жизнерадостную парочку, которая все еще обнималась и обменивалась репликами на смеси из английского и французского. Схватив саквояж, я двинулась следом за Уиллом, как ушком касс. Жаловаться я не собиралась. Вил был жив, и я хотела отвезти его домой. Этого было вполне достаточно. Он не обратил на меня внимания, когда я встала рядом с ним в очереди, упорно глядя перед собой. От тяжелых сумок у меня горели ладони, но ему я об этом говорить не собиралась. Не все сразу. Я отвлеклась от своих мыслей, краем глаза заметив что-то желтое. Этот цвет смотрелся странно среди потоков коричневого и серого. Это оказалась девушка в мятом шелковом платье с небольшим чемоданом в руках и шляпой, столь же помятой, как и ее лицо. Она быстро шагала вперед, А когда миновала очередь, в которой мы стояли, побежала в сторону одного из выходов на платформу, крича «Давид!». Я наблюдала за ней, пока она не исчезла из виду, надеясь, что эта девушка с такой искренностью в глазах Найдет своего Давида вовремя». Голос Вилла напугал меня. Я взглянула в такие знакомые и одновременно чужие глаза, направленные на меня. «Мысли о доме помогли мне пережить войну. Пожалуйста, не порти мне воспоминания разговорами о моем брате». Я подумала о письме, приютившемся возле бутылки в моем саквояже, и задалась вопросом, с какой целью я его привезла. И с какой целью я приехала в Нью-Йорк. Мы хранили молчание, лишь иногда перебрасываясь фразами, необходимыми, чтобы найти дорогу и добежать до платформы, где нас ждал наш поезд. Далеко не такой пышный и роскошный. Росомаха. Поднимаясь на поезд и готовясь к долгой дороге домой, каждый из нас размышлял о том, что изменилось за последние три года, и о том, что осталось прежним. Вторая. Мы сделали пересадку в Чикаго, на поезд «Новый Орлеан» а потом еще одну, в Миссисипи, где цветные пассажиры, даже солдаты в военной форме, должны были ехать в посадочной зоне багажного вагона. На юге уклад менялся неспешно, и иногда даже казалось, что он никогда здесь не изменится. Кто-то говорил, что импульс мешает удушающая жара, и чем дальше мы продвигались на юг, тем охотнее я готова была с этим согласиться. По пути в Чикаго Вил не разговаривал со мной, разве что когда узнавал, где наши места, а потом, где вагон ресторан. Мы подсели к женщине в большой покрытой перьями шляпе, ужинавшей в одиночестве за одним из общих обеденных столов. Она беспрестанно смотрела на нас, расценив наше молчание как размолвку. По меньшей мере, сосредоточенность увила на своей еде подразумевала, что я могу наблюдать за ним, изучать его и радоваться каждому его вздоху. Женщина закончила и удалилась, когда мы приступили к десерту. Вилл наблюдал, как она уходит барабане пальцами по столу. Как он всегда делал мальчишкой, когда набирался смелости. Он положил вилку. «Зачем ты на самом деле приехала в Нью-Йорк, Джинни? Ведь не ради того, чтобы сообщить мне о папе. Ты могла сообщить мне об этом в письме или телеграммой. Потому что мне нужно открыть тебе одну тайну. Я отпила воды. Потому что так попросил меня. И я... Я запнулась» и я очень сильно скучала по тебе, но никому об этом не сказала, потому что ты уже не мой. Тебе кое-что нужно знать. Начала я, чувствуя, что каждое последующее слово дается мне труднее предыдущего. «Что произошло с твоими руками?» Тихо спросил он. Он так усиленно меня игнорировал, что я забыла их спрятать. Я помогала по дому и вокруг фермы, иногда и в поле, если нужна была Амосу. Он взял мои руки в свои и, развернув их, посмотрел на мои покрасневшие ладони. «Ты работала в поле?» Я кивнула. «Но мне это в радость, Вил. Я рада, что могу приносить пользу, жертвовать чем-то впервые в жизни». Он медленно положил мои руки на стол. Я почувствовала себя обездоленной. «Полагаю, это лучшее использование твоего времени». Я залилась краской, вспоминая. «Это был всего лишь поцелуй, чтобы заставить тебя ревновать». Я сделала паузу, ощущая себя так, словно говорю о незнакомце, которым я, наверное, и была. Я знала, что Джонни ко мне чувствует, и как легко это бы тебя ранило. Я была просто глупой девчонкой. Да, была. Вилл никогда не отличался тактичностью. А ты тут же пошел на призывной пункт и записался в добровольца. А потом уехал. И так и не дал мне шанса сказать, что я очень сожалела, что любила тебя. И до сих пор люблю. Я опустила глаза на тонкое золотое колечко, которое все еще носило на левой руке. Хоть Джонни был мертв уже больше года. «Все изменилось, Вил, я изменилась, и мне нужно тебе кое-что сказать». Он поднялся, покачнувшись от усталости. «Я устал, и с меня хватит сражений. Я просто хочу попасть домой». Он потер ладонями лицо, словно пытался стереть последние несколько лет. «Пожалуйста, Джинни, просто оставь меня в покое». Я глубоко вздохнула, ощущая одновременно досаду и облегчение, и положила салфетку на стол. Вил помог мне встать, потом проводил меня к моему спальному месту и отрывисто пожелав мне спокойной ночи ушел. Я смотрела, как он удаляется по коридору, понимая теперь, насколько бесполезны будут мои слова. Он выжил на войне, и теперь для нас обоих этого было достаточно. Он скоро увидит изменения и поймет, что старая жизнь осталась в прошлом. Лежа на своем спальном месте, прислушиваясь к тихому дыханию двух других женщин в купе, я смотрела, как за окном между деревьями мелькает луна, и думала обо всем том, что я потеряла и что получила от этих потерь. Душный воздух раннего миссисипского утра окутал нас, как только мы сошли с поезда на вокзале в Индианоле. Уилл телеграфировал своей семье, сообщая, на каком поезде мы прибудем, чтобы нас могли встретить на станции. Вся перепачканная и уставшая от дороги я ощущала качку, даже стоя на платформе в ожидании, когда Уилл поднимет наш багаж. Я сняла жакет и перчатки в надежде ощутить хоть малейшее дуновение ветерка. От влажности жара всегда ощущалась еще сильнее, а холод становился более пронизывающим. «Мистер Уилл!» Я обернулась. В нашу сторону по платформе двигался муж Люсель, Амос. Он был одет в поношенный джинсовый комбинезон, и в клетчатую хлопчатобумажную рубашку. Аккуратно накрахмаленную и выглаженную Люсель. Лысая голова блестела от пота. Вилл поставил наш багаж на землю и, пойдя навстречу Амосу, обнял старика. Амос, держа Вилла за плечи, окинул того взглядом. «Как ты исхудать! Ты должен есть жареную курочку, Люсель. Мой Джордж говорит, что набрать пять фунтов, как вернуться домой из-за мамкиной еды!» Он широко улыбнулся, но в его глазах я увидела еще и тревогу. Я ее уже видела, когда Джордж вернулся домой. Это был взгляд радости от воссоединения, смешанный с тревогой о том, какую часть души они потеряли на полях смерти в Европе. Вилл неловко пожал плечами, а потом поднял наши сумки, прежде чем Амос успел схватить их. «Я так привык носить свою экипировку, что мне постоянно нужно что-нибудь таскать на себе». «Это хорошо, потому что ты скоро таскать большой мешок с хлопком. Хорошее лето. Поля разрываться от хлопка». Мы двинулись в сторону старенького грузовичка, который Амос водил еще со времен президентства Герберта Гувера. Его красный цвет давно выцвел на миссисипском солнце до цвета осеннего кипариса, но двигатель Амос содержал в идеальном состоянии. «Как Джордж?» — спросил Уилл, забросив сумку через борт в кузов грузовичка и аккуратно поставив рядом мою. Амос растянул улыбку до ушей. «Он отлично! Вырасти немного, выше тебя, наверное!» Его улыбка повяла. «Говорить ехать в Чикаго, у матери сердце разрываться, но он говорит, там работа лучше!» Он открыл мне пассажирскую дверь, и я забралась в середину. «Все мальчишки после войны не хотеть работать на хлопковом поле!» «Все меняться!» «Да, сэр, все меняться!» Нагретая солнцем обивка сиденья обжигала, блузка прилипла к коже. Я наклонилась вперед. Амос уселся за руль, а Вил забрался за мной следом, стараясь не касаться меня. Амос вывел свой грузовик на 82-е шоссе и направился на запад. Теплый воздух дул в открытое окно, наполняя кабину ароматом дождя. «Нам бы не помешал дождь», — произнесла я, стремясь сменить тему. «Последние недели две было сухо. Я повернула лицо к окну, чтобы ветер хоть немного остудил кожу. Мы с виллом молчали, а Амос продолжал беспрестанно болтать об урожае и ферме, о людях, которых Вилл знал всю жизнь. Вилл время от времени кивал, но ни разу не оторвал взгляда от проносящихся мимо равнин, из-за которых казалось, что ты можешь увидеть всю землю до самого ее края. Однажды в детстве Вилл, Джонни и я решили проверить, сможем ли мы добраться до горизонта, который казался таким близким. Родители нашли нас менее чем в миле от Гринвилла, незадолго до заката. Нас строго наказали, и меня больше всех. Меня отправили учиться в Новый Орлеан, где речной запах был иным, а акцент людей чужим для меня. Но мне всегда нравилось думать, что часть того приключения осталась с нами, напоминая о том дне, когда мы верили, что вполне возможно коснуться неба. «Останови здесь!» Что-то в голосе Вилла заставило Амоса тут же съехать на усыпанную гравием обочину. Не говоря ни слова, Вил выбрался из грузовичка и пошел к краю дороги у поля, которое фермеры из Дельта называли «белым золотом». Ряды хлопчатника с набухшими коробочками тянулись, как пальцы, туда, где кончалась земля и начиналось небо. Мы смотрели, как Вил спустился по обочине к рядам, затем наклонился и сорвал коробочку с одного растения. Он долго смотрел на него, а потом его широкие плечи затряслись. Я подвинулась к двери, намереваясь подойти к нему, но Амос остановил меня, положив руку мне на плечо. Я смотрела на вилла, представляя себе, как тысячи солдат по всему миру стоят в разных полях, виноградниках, портовых городах, на старых знакомых дорогах и двориках и снова прикасаются к дому. Я опустила глаза на свои истерзанные руки, думая о Джоне и всех тех мальчиках по всей стране, которые никогда не вернутся домой. Я отчаянно желала остановить этот миг, дать Виллу веру в то, что в его отсутствии мы хранили ту жизнь, которую он помнил, чтобы он мог скользнуть в нее, как в знакомую кровать. Но остановить время мы не могли, как бы ни старались. Небо расчистилось, и весь остаток пути над нами не было ни облачка. Свернув на проселочную дорогу, мы миновали каменные столбы, обозначавшие подъезд к дому, где я выросла. В дубовую аллею. Я уже не сворачивала сюда по ошибке, осознав, наконец, где мой настоящий дом. вилл слегка подался вперед, подставив лицо поднявшемуся ветру. Мы ехали под кронами дубов, кленов и эвкалиптов, поднимая колесами дорожную пыль. Пока, наконец, не добрались до поляны и дома, которые клейборны называли домом уже почти целый век. Это был простой беленый двухэтажный фермерский домик с дымоходами в обоих концах и верандой вокруг дома. Мой прадедушка потерял эту часть своего имения на торгах, чтобы заплатить налоги после гражданской войны. Забор всегда разделял эти две части, порождая поколение взаимной ненависти, по крайней мере до того момента, когда родилась я. И желание перелезть через забор стало слишком соблазнительным. На ступеньках веранды сидели две фигуры. Внезапно мне стало трудно дышать. Амас вытащил наши сумки из кузова и понёс их на крытую веранду. Вилл выбрался из грузовичка и придержал дверь для меня. Не успела я спуститься на землю, как услышала крик. «Мама! Мама!» Ко мне через весь двор бежал босоногий Джон-Джон. Я наклонилась как раз вовремя, чтобы подхватить его. «Привет, дорогой! Мама так по тебе скучала!» Я подняла его, наслаждаясь ощущением его тяжести. Закрыв глаза, я вдохнула землистый запах мальчишки и еле уловимый аромат мыла, которым его должно быть насильно вымыла Люсиль. Я обернулась, когда подошел Вил. Я наблюдала, как он с моим сыном стали изучать друг друга с откровенным любопытством, в одинаковых карих глазах, спрятанных под темными бровями и волосами. Вил, это Джон Джон. Зайка, это твой дядя Вил. Сайдат, проговорил Джон Джон. Как папа. Я поцеловала его в висок. Да, золотко, как папа. Они продолжали рассматривать друг друга, я же стоя на траве, неловко переминалась с ноги на ногу. «У меня сегодня день рождения, проговорил Джон Джон с важным видом. Он выставил перед собой руку с торчащими тремя пальцами, как я его и учила. «Мне тьи!» Губы вилы изогнулись в улыбке. Он протянул руку и взъерошил мальчугану волосы. «Рад, наконец, познакомиться с тобой, Джон-Джон, и с днём рождения». Вил некоторое время рассматривал его. «Ты похож на своего деда Тага, да?» Джон-Джон поднял правую руку. «Это Эйхздеей! Это Войтек. Он куйтится!» Мужчина, сидевший вместе с моим сыном на веранде, когда мы подъехали, подошел к нам. Я почувствовала, как Вил напрягся, когда рассматривал штаны Эриха с большими отпечатанными синим вдоль бедер буквами. П. Сокращенное, Сокращённое – военнопленный. Английский. Во время одной из наших немногочисленных бесед в поезде я рассказала Уиллу о лагерях для немецких военнопленных, созданных в Индианолле и по всей стране для того, чтобы обеспечить местных фермеров столь необходимой рабочей силой. Но я не стала развивать тему, увидев, как его рот брезгливо искривился, а глаза потемнели. «Уилл, это Эрих Шумахер. Он очень сильно помог Амосу во время сева» и в жатву он останется здесь. Еще он хороший плотник. Он много что сделал по ремонту. Вилл перебил меня. «Где ваш дом, мистер Шумахер?» Эрих окинул Вилла оценивающим взглядом, а затем ответил на хорошем английском, в котором из-за глухих согласных явно проступал акцент, который обычно нельзя было сыскать южнее линии мейсона диксона Линия, служившая символической границей между свободными от рабства штатами Севера, и рабовладельческими штатами юга. «Возле небольшого баварского городка Фрайзинг, в тридцати километрах от Мюнхена. Вы немец?» Не дав Эриху ответить, Уилл повернулся к Амосу. «Ты позволяешь находиться этому немцу возле моего племянника? Возле моей матери и отца? На моей земле?» Из-за бесконечного путешествия, жары и больных рук мои расшатанные нервы в конце концов не выдержали. Это был не Амос, Вилл, это я. Нам была нужна помощь с хлопком, а немцы оказались единственной доступной рабочей силой. Поэтому я его и наняла. У нас работал Эрих и еще несколько человек во время посевных работ, и я уже договорилась с теми же людьми на жатву. Такой взгляд на лице Вилла я видела только однажды, около четырех лет назад, когда он обнаружил меня и Джонни за трехсотлетним кипарисом, на котором были вырезаны инициалы их родителей. Прямо на том месте, где Уил попросил моей руки, и я согласилась. Я надеялась, что никогда больше не увижу этого взгляда. В нем были не только злость и боль. Это был взгляд умирающего от голода, когда ты выхватываешь у него из рук последний кусок хлеба. Уил обернулся, словно искал кого-то. Но тот человек, которого он высматривал, почти весь этот год провел в инвалидной коляске и не мог ему сейчас помочь. «Почему?» — спросил Уил. Я знала, он не хочет услышать то, что я ему сказала еще раз. Он просто задавал тот же вопрос, который задавала я на протяжении трех долгих лет, и на который на этом свете ни у кого не было ответа. Потому что кто-то должен был проследить за тем, чтобы у тебя по-прежнему был дом, куда бы ты мог вернуться. Взяв Джона Джона за руку, я повернулась к Камасу: «Пожалуйста, отвези Эриха обратно в лагерь». «Можешь привести его завтра чинить крышу на сарае для мулов». Эрих кивнул и двинулся следом за Амосом, старательно избегая взгляда Вилла. Входная дверь же спахнулась, и мы все обернулись. На пороге стояла Люсиль, вытирая руки о передник. Сразу за ней появилась мать Уилла, Марджери. У Марджери при виде Уилла подогнулись колени, и Люсиль, обняв за чересчур худые бедра, придержала ее. Вил быстро зашагал в сторону матери, которая не сводила глаз с его лица. Люсиль отпустила ее только когда Вил приблизился к ним и крепко схватил Марджери. На его лице отразилось горе, с которым я уже слишком хорошо была знакома. Марджери Клейборн когда-то считалась в Индианоле кем-то сродней стихии. Невысокая ростом и стихим голосом, она имела настолько большой авторитет, что люди, казалось, забывали о том, что она вдвое меньше их. Она следила за домом и двумя мальчиками, поддерживая строгую дисциплину. И всегда, хоть это и не помогало усмирить мальчиков Клейборнов, придерживаясь философии. Пожалеешь розгу — и испортишь дитя. Но и у них она вызывала уважение и обожание. Но война убила частичку Марджери, словно бы та наступила на мину, которая оторвала ей половинку сердца. Мне начинало казаться, что надежда снова увидеть Уилла была единственным, что помогало ей вставать по утрам. Это была одна из причин, почему я согласилась поехать в Нью-Йорк и привести в целости и сохранности того единственного, кого война не смогла отнять у нее. Вил прижал голову матери к груди, похлопывая ее по спине, как, наверное, она делала, когда он был маленьким. От ее слез на кителе появились темные пятна, и я задалась вопросом: не останутся ли они там навсегда? Хотя это не имело никакого значения. Я сомневалась, что он еще когда-нибудь наденет военную форму. Люсиль схватила его за плечо своей большой черной ладонью. Ее крепко стиснутые губы дрожали в попытке сдержать рыдание. Вилл улыбнулся ей, но мрачность в его взгляде никуда не делась. Амас привезти Джорджа в дом на праздничный торт после ужина. Он так много хотеть тебе рассказать. Вил кивнул, но все слова застряли у него в горле когда он вновь повернулся к дверному проему. Впервые в жизни так Клейборн смотрелся ниже своей жены. Его крупная фигура ссохлась до такой степени, что смогла уместиться в это небольшое тело в коляске, похожее на тряпичную куклу. Из горла старика и гортанный звук его глаза наполнились слезами, которые он не мог смахнуть. Его сила покинула его, а вот строптивость осталась. Несколько мгновений Вил колебался, словно не узнал этого человека или всех этих людей, или жизнь, которую они олицетворяли. Прежде чем он осознал, что все так и есть на самом деле, он наклонился к отцу и сжал его руки. «Я дома, папа. Все будет хорошо». Глаза Люсиль скользнули в мою сторону, а потом она снова повернулась к Марджери. «Давайте готовить ужин. У нас сегодня два повода праздновать. Хвала Господу за это». «Мы приготовить твое любимое, мистер Вилл. Капуста, жареная курица и мои бобы на свином жире. Как ты любить мальчикам? Не жди, что многое изменится. Твоя мама приготовит персиковый пирог. Тот, что получить первое место на церковной ярмарке прошлый год. Уж мы его откормить, да, мисс Марджери?» Марджери безучастным взглядом смотрела, как Вилл вкатил коляску своего отца обратно в дом. Люсиль, крепко обнимая Марджери, последовала за ними. Я стояла на месте. Мне требовалось несколько секунд тишины. Мой сын почувствовал это и молча стоял со мной рядом, держа за руку. Поднялся ветер. И полуденное небо потемнело, длинные ряды хлопчатника в полях за домом закачали своими пухлыми головами, как пожилые дамы, молящиеся в церкви о дожде. Насыщенный влагой воздух был сладок и одновременно горчил. Странный концентрат праздника и грусти. Но я не могла не верить в то, что здесь еще была надежда. Эта надежда жила в бесконечном цикле сева и жатвы хлопка и с темной пойменной почвы. Я должна была верить в это. Должна была ради Джона Джона. И ради вила. Небольшая стая ласточек пролетела над деревьями, обогнула дом нервно-щебича и расселась на крыше и трубах словно детишки, вернувшиеся домой на ночевку. Крупные капли дождя забарабанили по земле вокруг нас, забрызгивая мои туфли и чулки и усеивая босые ноги Джона-Джона крапинками грязи. Крепко сжав его руку, я повела его к дому. Когда мы поднимались по ступенькам, небо разразилось ливнем. Мои плечи болели, словно я таскала набитый хлопком мешок по елистым бороздам. Я выпрямилась и приподняла голову. Я вошла в дом уверенным шагом, а дождь тем временем обрушился на иссохшие поля и на белый дом, превращая пыль в грязь. Третье. Было еще темно, когда я следующим утром неслышно прошла в рабочий кабинет, переделанный из гостиной. Я бы предпочла использовать для хозяйственных дел обеденный стол, потому что до сих пор чувствовала, словно вторгаясь в жизнь Тага, усаживаясь за его стол и выписывая чеки из его чековой книжки но столовую переделали в спальню для него и Марджери. Амос и один из арендаторов земли спускали в тот день их кровати по лестнице, а мы с Марджери это наблюдали. Она бесшумно плакала. Это ее окончательно сломало. Словно перемещение мебели было началом похоронного кортежа для той жизни, которой она всегда рассчитывала жить. После этого она изменилась, сбросив ярмо, которое привязывала ее к ферме, и позволив мне надеть его себе на шею. А я смотрела с такими же сухими глазами, как и в тот день, когда собрала все вещи Джонни и сложила их в чемодан в задней части гардероба в нашей спальне. У меня не было времени на слезы, на воспоминания, на мечты о неизбыточном. Я включила настольную лампу и села, а потом услышала, как Люсиль вошла на кухню. Я ждала, когда в кабинет проникнет запах кофе, радуясь, что его снова стали поставлять без перебоев. Я начала с корреспонденции, которая накопилась в мое отсутствие. Первое письмо было от Южного Союза фермеров-арендаторов, которые протестовали против использования труда военнопленных. Я потёрла виски, гадая, сколько готовится кофе, и стоит ли мне отвечать в очередной раз, рассказывая о нехватке рабочих рук и об отсутствии денег для выплаты оставшимся работникам, которые требовали более высокой заработной платы. Я снова посмотрела на груду писем, а потом засунула письмо от STFU в мусорную корзину. Вынула книгу учета и начала вносить туда оплачиваемые счета, затем выписала чеки. Я не подписывала их, я приносила каждый чек Тагу, который, казалось, был благодарен за возможность поставить подобие Росчерка в строку для подписи. В Плантерсбэнк в Индианоле, который работал с Клейбернами с самого своего открытия в 1920 году, его подпись принимали. На столе передо мной возникла дымящаяся кружка кофе. Я подняла глаза с удивлением, увидев Вилла. Он был одет в клетчатую хлопчатобумажную рубашку и комбинезон. И если бы я не видела его глаза, то подумала бы, что это старый Вил. Вилл с беспечным смехом и большими мечтами. Тот Вилл, в которого я влюбилась, когда мне было шесть лет. И которого я никогда не переставала любить. «Доброе утро», — сказала я, отложив ручку и подняв кружку. Спасибо. В ответ он коротко кивнул. Люсиль сказала мне, что я найду тебя здесь. И что ты хочешь кофе. Я подумал, что она шутит. Ты ведь всегда была из тех, кто не встает с постели до обеда. Он сделал глоток из своей кружки. Есть дела. Да и Джон Джон скоро проснется. Сосредоточиться будет гораздо сложнее. Я указала на книгу учета и деньги, лежащие передо мной. При взгляде на бумаги на столе его челюсть напряглась. «Значит, папа». Его голос стих, оставляя лишь шлейф растерянности и замешательства. «Так, все еще здесь, увил, Твой отец, которого ты знал, все еще внутри того человека, которого ты видишь. Просто ему сложнее общаться и передвигаться. Но он до сих пор, как может, подписывает свои чеки, и я всегда хожу к нему, если у меня есть вопросы. Обычно я могу разобрать, что он говорит». Он уставился в свою кружку, словно мог найти там ответы. «Бедная мама. Она всю жизнь любила его. А теперь она похожа на призрак. Не мертвая, но и не живая». Я промолчала, не желая проявлять неуважение своим согласием или своими словами о том, что за последние три года я узнала. Некоторые люди ломаются на ветру, а другие учатся двигаться против ветра. Он посмотрел на мои ладони, и я сжала их, словно могла спрятать то, что он уже увидел. Тихим голосом он спросил. «Почему ты не ушла домой, Джинни?» Я поднялась, словно бы подчеркивая свои слова, словно убеждая его, что я искренна. «Потому что мой дом теперь здесь». Мы долго смотрели друг на друга через стол его отца, прислушиваясь к звону сковородок на кухне, где Люсиль готовила завтрак. Этот звук стал означать для меня дом, как и крики мулов и весеннее пение семейства древесниц, живущих на магнолии за моим окном, и милые звуки голоса моего сына когда он притворялся, что читает одну из детских книжек своего отца и дядя, что до сих пор лежали на книжных полках в их детских спальнях, в которых жили теперь я и Джон-Джон. Живя на Дубовой аллее с родителями и братом, я никогда не слышала о таком. Я была ограждена от всего остального мира. И от человека, в которого я могла превратиться, и о существовании которого я раньше и не подозревала. «Пока что», — произнес он, словно хлопнул дверью. Он отошел от меня в сторону окна, за которым медленно светлело небо. «Я иду сегодня самосом на ферму. Войти в курс дела и разобраться, когда начинать жатву. Похоже, поля уже почти готовы. Ты можешь всем этим больше не заниматься. И больше никаких немецких работников, Джинни. Я этого не потерплю». Я не была готова к подобному всплеску злости, к тому, как легко он уволил меня. «Так ты избавишь себя от поиска работников на жатву». «Очень многие арендаторы уехали на север, на заводы работать, на нужды фронта, и они не возвращаются. А те, кто остался, просят больше, чем мы можем заплатить. Мой собственный отец платит в два раза больше, чем мы можем себе позволить. Если не использовать немцев, то урожай сгниет на полях. Просто поинтересуйся у своего папы». Между прочим, это была его идея, и мне понадобилось всего пара минут, чтобы понять, что он прав. Его чужие глаза вспыхнули в свете из окна. «Немецкая пуля убила моего брата. Или все тут уже забыли об этом?» Я отвернулась, не в силах встретиться с ним взглядом. «По всей стране теперь много пустых мест за столами. Вряд ли мы когда-нибудь такое сможем забыть. Да и не должны мы забывать. Но и изменить этого мы тоже не можем. Тяжело двигаться вперед, когда ты постоянно оборачиваешься назад». Я подумала о его матери. А ее пустых глазах и внезапной силы покинули меня. Я села и облокотилась на спинку стула. «Если в этом году будет хороший урожай, мы сможем позволить себе одну из тех новых уборочных машин, о которых все говорят. После весенней страды немцы уйдут. Если к следующей осени у нас будет такая машина, то все будет в порядке. Нам просто нужно протянуть весну». Мой взгляд сместился мимо него за окно где солнце только начинало разбрасывать свои лучи над горизонтом. В своей старой жизни я никогда не наблюдала рассвет, и эта мысль заставила меня устыдиться. После четырех долгих лет войны, когда, казалось, весь мир охватило пламя, и в сообщениях было столько смертей и разрушения, воспринимать красоту восхода было сродни работе в поле без шляпы. Рано или поздно ты получишь шрам от ран, про которые ты и не помнишь. Я разгладила ладонью книгу учета, затем прокашлялась, готовясь произнести слова, которые я репетировала всю ночь, лежа в постели и прислушиваясь к дыханию сына на соседней кровати. «Я могу уйти, если ты хочешь. Или я могу остаться на жатву и помочь Амасу разобраться с военнопленными, чтобы тебе не пришлось вникать в это. Просто пообещай мне, что ты сделаешь все, что нужно для фермы, ради своих родителей. Они и так уже потеряли слишком много». Они не могут потерять еще и ферму. Ожидая ответа, я сосредоточилась на своем дыхании, стараясь дышать медленно. «Ты хочешь уйти?» «Нет». Тут же ответила я, удивившись своей честности. Я никогда не была любительницей давать прямые ответы, когда существовала возможность ответить расплывчато. «Но я не останусь, если мое пребывание будет для тебя неудобно». Солнце взобралось чуть выше, заливая алым стены кабинета. Он снова повернулся к окну. «Я хотел, чтобы все было как прежде», — тихо проговорил он. Я закрыла глаза, снова увидев перед собой тот гладкий горизонт давным-давно, когда Вилл, Джонни и я шли в направлении горизонта. «Не оглядывайся назад, Вил. не надо. Это как плыть с камнем на шее. Он утянет тебя так глубоко, что ты уже не найдешь пути обратно на поверхность». Я захлопнула книгу и положила поверх неё руки. Только двигаясь вперед, можно почтить память всех тех мальчишек, которые не вернутся домой. Он допил кофе, а затем взглянул мне в глаза. В его лице вновь появилась жесткость. «Тогда оставайся на жатву. Я не хочу иметь дел с немцами». Внутри меня боролись радости и опустошение. Внезапно наверху в моей спальне раздался стук, за которым последовал торопливый топот детских ножек по лестнице. Вил направился к двери он может бегать по лестнице без помощи». «Да», — выдавила я из себя. «Он сползает задом наперед на животе. Джонни говорил мне, что так твоя мама учила вас обоих». Старая улыбка осветила его лицо, когда он увидел, как Джон-Джон старательно спускается по ступенькам. И это работало, пока мы не выяснили, что скатывается по перилам гораздо быстрее. Он рассмеялся, и я почувствовала, что улыбаюсь этому звуку потому что уже решилось, что смех этот умер вместе с его многочисленными друзьями. Джон-Джон ворвался в комнату в своей красной пижаме-комбинезоне, держа что-то в руке. Я охнула, поняв, что он спускался по лестнице со стеклянным предметом в руках. «Мама!» — закричал он, вбегая. «Что это?» Это оказалась голубая бутылка, которую я распаковала и оставила на комоде. Вил присел на корточки перед ним. «Это бутылка с бутылочного дерева Люсель. «Почему бы нам с тобой не положить ее обратно к ее друзьям?» Джон-Джон наморщил лоб. «Почему?» «Потому что она должна поймать всех злых духов до того, как они смогут проникнуть в дом». Он обдумал это. «Почему?» Забрав бутылку у Джона Джона, Вилл сказал. «Может быть, Люсиль тебе лучше объяснит». Он протянул другую руку, и Джон-Джон ухватился за нее. Вилл коротко оглянулся, и они вышли из комнаты решив вернуть бутылку на бутылочное дерево. Я долго смотрела в пустоту, на то место, где они только что стояли, надеясь, что для них было еще не все потеряно. Через несколько часов, уложив Джона Джона на дневной сон, я взглянула на комод, где лежала бутылка, а затем перевела взгляд чуть бок, туда, где я положила письмо. С облегчением я обнаружила, что оно никуда не делось. Я убрала бумагу в верхний ящик, а затем с мягким щелчком задвинула его. Четвертое. Жатва началась на следующей неделе. Как и обещал, Амас каждое утро привозил в поле немецких военнопленных, а затем возвращал их в лагерь за окутанной колючей проволокой высокий забор, после того, как железный колокол извещал, что рабочий день закончен. Поля разделяло шоссе, и мы с Амосом устроили так, что когда немцы работали на северном поле, все остальные... Сезонные работники – Амос, Уилл, Джордж – трудились на Южном. Я же циркулировала от одного к другому и присматривала за всеми. Я не могла собирать по 200 фунтов хлопка в день, как остальные работники, но при этом мой труд и не оплачивался. К полудню первого дня, когда прозвенел звонок к обеду, и все работники рухнули в тени задней веранды и под деревьями, мои плечи болели, пальцы были ободраны и кровоточили, а глаза жгло от яркого солнца несмотря на широкополую шляпу. Вилл и я с Джоном Джоном на коленях сидели на задней веранде, обедая жареной курицей и пирогами Люсиль. С момента нашего разговора в кабинете его отца он избегал меня, подходя ко мне лишь когда нужно было обсудить ферму или когда он просил показать ему книгу учета. Мы, как танцоры контрданса, сходились лишь на мгновение, но никогда не забывали о присутствии друг друга. Он обедал на другом конце веранда, повернувшись ко мне спиной. Эрих отделился от группы военнопленных, сбившихся в кучу под тенистым вязом, и приблизился к веранде. Он остановился у ступенек, держа свою соломенную шляпу в руке. Вилл отложил нож и вилку и с враждебностью уставился на немца. Эрих обратился ко мне. «Могу я забрать доски, оставшиеся от ремонта сарая, если вы не против? У меня есть одна затея. Мы не нуждаемся в твоих затеях» прервал его Вил. К моему удивлению, Эрик взобрался по ступенькам и приблизился к Виллу, остановившись в нескольких футах от него. «Извините, я всего лишь хочу помочь». Вил продолжал пристально смотреть на него, барабаня пальцами по столу. Эрик сделал еще шаг вперед. «Вы и я, мы не такие уж и разные». Тихо произнес он, теребя поля шляпа Вилл рывком встал. «Прошу прощения». Эрик не отошел. «Война закончилась, и мы уже не солдаты. Я фермер, как и вы. Я хочу вернуться к себе на ферму, к своим жене и сыну. Мне каждую ночь снился родной дом, и только это помогало мне выживать. Думаю, нам с вами снились одни и те же сны под одними и теми же звездами». Его пальцы сжали шляпу, и мы оба потеряли братьев. Вилл шагнул к немцу, сжимая кулаки. Я отвернула голову Джона Джона, прижав его лицо к своему плечу. «Не смей говорить о моем брате», — прожечал Вилл сквозь сжатые зубы. На лице Эриха не отразилось ни капли страха. «Наши братья мертвы, Герк Клейборн, Но мы нет, разве не так?» Он протянул свою руку, словно белый флаг у Виллу. Не говоря ни слова, Вилл обошел Эриха, стремительно сбежал по ступенькам и исчез за углом дома. Всю оставшуюся жатву Уилл оставался отчужденным. Мы разговаривали только о земле, погоде и ценах на хлопок, избегая тем, которые витали между нами, как ядовитое облако, которое нужно было разогнать. Но иногда я замечала его осторожный взгляд, словно у Филина в ожидании ночи. Казалось, мы оба ждали неизбежной конфронтации и все же не хотели выпускать из рук комфорт нашего напускного неведения. Джон-Джон бегал по бороздам то за Эрихом, то за Уиллом, держа в руках свой собственный мешочек и с трудом отрывая толстые коробочки от стеблей. Он с каждым поддерживал беседу, и не раз я замечала, как Вилл останавливался и трепал ему волосы. Когда Люсиль пришла отвести мальчика на дневной сон, Вилл, казалось, расстроился из-за этого. Я поняла, что не могу долго размышлять об Уилле и его демонах. При виде того, как в конце каждого дня... Мужчины взвешивают набитые хлопком мешки и, как мулы, тащат на телегах хлопок в сарай. Мое сердце переполнялось радостью и гордостью, как когда-то после покупки платья и подходящих туфель. Я радовалась новым мозолям и волдырям на ладонях и носила их с гордостью, как ордена. Понемногу поля лишились своей белизны, борозды снова стали темно-коричневыми, воздух по вечерам посвежел, и плешивые кипарисы, окаймлявшие болото вокруг Индианола, превратились в клубы бурых листьев. Жатва прошла хорошо, но ее окончание отзывалось во мне одновременно радостью и горечью. Ведь как только хлопок будет очищен, я уйду. В последний вечер после того, как раздался звонок об окончании работы, и наши мешки опустели, мы устало потащились из полей к дому. Так, сидел на своей коляске на веранде с Люсили Марджери. подъехал грузовичок Амоса с откинутым бортом. Эрих и другие военнопленные подняли что-то из кузова и положили на ступени веранды. Эрих держал Джона Джона, но тот спрыгнул вниз и побежал к виллу. «Дядя Ви, посмотри! У деды теперь есть гойка!» Мы остановились у подножия лестницы. На ней стоял подогнанный под каждую ступеньку клиновидный трап, плоская вершина которого была достаточно широка, чтобы вместить коляску. Лицо так засветилось кривобокой улыбкой, когда Эрик зашел за коляску и медленно свез его вниз. Так протянул здоровую руку и в благодарность похлопал немца по плечу. «Ты это сделал». Мы все повернулись к Уиллу, не зная, как расценить резкость в его голосе. «Да, я хотел отблагодарить вас всех за доброту, которую вы к нам проявили. Жаль, я не сделал его раньше, чтобы отец смог встретить сына» когда тот прибудет домой. Но у меня тогда не хватало досок». Вилла окинул взглядом мужчину, стоявшего перед ним, затем посмотрел на своих родителей, на Джона, Джона, на меня, а потом на аккуратный белый дом с верандой и на жатвенные поля, с рядами, уходящими к горизонту. Так, словно он видел, как воплощается в жизнь его мечта. А может быть, так и было. Может быть, об этом он мечтал под теми же звездами, что светили и над спящими солдатами, и над его домом в Миссисипи он походил на мальчишку, который вдруг проснулся взрослым и обнаружил, что больше нет большой кровати, в которую можно было забраться. Его взгляд вновь обратился к Эриху. После долгой паузы он протянул руку. «Спасибо тебе». Эрих протянул свою, и двое мужчин обменялись рукопожатиями. Вилл прочистил горло. «Джон-Джон говорит, что у тебя есть сын Ганс». На губах Эриха медленно расцвела улыбка. «Да, и когда он вырастет, он хочет стать лошадью или фермером, как папа». Вилла пустила руку на голову Джона Джона. «Наверное, мальчишки везде одинаковые. Джон Джон вчера сказал мне, что хочет стать мулом». Их голоса неторопливо разлетались по двору. Они говорили о следующем поколении молодых людей, и в их голосах слышалась надежда, что те смогут вырасти фермерами, а не солдатами. Я проскользнула мимо скопления людей внутрь дома, чтобы схватить свитер, а затем вышла через заднюю дверь в сторону ручья, которая окаймлял юго-восточную границу земельного надела. Возле нее под защитой окружающих его кипарисов располагалось семейное кладбище. Здесь было самое лучшее место для наблюдения за закатом над дельтой и для последнего прощай. Я не была там с возвращением Уилла, но теперь, когда жатва окончилась, я не знала, когда я сюда вернусь. И вернусь ли вообще? Я прошла через кованую ограду и нашла надгробие Джонни. Под плитой его не было. Лишь миниатюрная пушка времен гражданской войны и солдатики. Его любимые игрушки в детстве. Я смотрела, как солнце медленно спускалось по осеннему небу, заглядывая сквозь извилистые ветви кипарисов. Насекомые пронзали темную воду болота, мягкий вечерний свет. Прощаясь, лег на поверхность. «Ты пропустишь ужин». Я повернулась на голос Вила. «Не хочу пропустить закат. Не знаю, будет ли у меня еще такая возможность». Он встал возле меня, и мы некоторое время молчали. Он присел возле надгробия Джонни и провел пальцами по имени своего брата. «Ты думаешь, что по-настоящему знаешь людей, с которыми вырос?» «Я всегда считал, что Джонни думает только о себе. Но это ведь не так, да?» У меня перехватило дыхание. «Почему ты так сказал?» Он поднялся и посмотрел мне в лицо своими серьезными глазами, в которых отражалось заходящее солнце. Он любил Джона Джона как своего собственного, да? Я медленно кивнула, не в силах выдавить ни слова. Я это понял только когда я вернулся, и Джон Джон сказал мне про свой день рождения. Сначала я на тебя злился из-за того, что ты мне не сказала, а потом я понял, что я тебе так и не дал шанса этого сделать. Я просто записался в добровольца и уплыл, думая, что смогу забыть тебя. Я проглотила ком в горле. Джонни был хорошим отцом. Это заставило его повзрослеть. Несколько секунд Уилл хранил молчание. Джонни всегда был его отцом. Наконец проговорил он. Я не хочу, чтобы кто-то думал иначе. Я кивнула, понимая сложную и в то же время безотносительную любовь между братьями. «Ты не обязана уходить, Джинни». Я бы хотел, чтобы ты осталась. И Джонни бы этого хотел. Я подняла на него глаза, не в силах произнести ни слова. Он написал мне за день до смерти. Как будто он знал. Вилл тряхнул головой. Он попросил меня попрощаться за него с мамой и папой. Он неотрывно смотрел мне в глаза. И позаботиться о тебе и Джонни-Джонни. Он замолчал, когда стайка воробьев взмыла в небо с верхушек деревьев и, покружившись несколько секунд над нашими головами, улетела в сумерки. Весной они улетят на север, но снова вернутся в дельту следующей зимой. Казалось, гигантский магнит тянул нас обратно домой, в то место, где все началось. Я закрыла глаза, увидев небрежный почерк Джонни в письме, который он написал мне в ту же самую ночь, что и своему брату. «Сегодня я выдвигаюсь в расположение противника», потому что я слишком труслив, чтобы вынести хоть еще один день сражений или пустить себе пулю в лоб. Ты сделала меня счастливым, Джинни, и я надеюсь, что теперь и ты найдешь свое счастье. Жаль, что не смогу увидеть еще один закат на дельте. Быть может, ты, когда увидишь его, подумаешь обо мне и о том, как сильно я тебя любил. Я знала, что не покажу это письмо Уиллу, что я уничтожу его, чтобы последними словами Джонни были те, которые он написал Уиллу, о его любви к его семье. Он навсегда останется героем для тех, кто знал и любил его. «Мы сможем начать все заново, Джинни?» Я на секунду задумалась. «Мы уже никогда не сможем стать теми людьми, какими были раньше. Да я и не хочу этого». Я коснулась его руки. «Но, возможно, мы сможем начать с самого начала. Теми людьми, которыми мы стали. Солнце растекалось желтым по горизонту» словно масло, тающее на сковороде. У меня все поплыло перед глазами. Джонни хотел, чтобы я вспоминала его на закате. Вилл обнял меня, и моя голова легла ему на плечо так, словно всегда там находилась. Это хорошее воспоминание. Да, проговорила я, хорошее. Ты останешься с нами. Я почувствовала его дыхание на своей макушке. Со мной. В небе забрежил, прощаясь, последний проблеск света. Навсегда. За последние четыре года мы изменились, оставив позади тех, кем мы когда-то были. Но мы поняли, что перемена – это не только движение вперед. Перемена – это объединение, обновление и новые возможности. Но кое-что никогда не меняется. Однообразный пейзаж дельты Миссисипи с ее бесконечными пашнями, нарезанными в плодородной пойменной почве, закаты, тонущие в окруженных кипарисами болотах и в огромной реке, чьи излучены снова и снова сопротивлялись людской потребности удержать ее в границах. Последовательная смена времен года, говорящая нам, когда сеять и когда жать. Джонни останется в нашей памяти все тем же очаровательным мальчишкой, который никогда не вырастет и никогда не изменится, и навсегда будет героем для сына. Все так же, обнимаясь, мы двинулись обратно к дому, где в окнах горел свет, зовя нас домой. Остатки дневного света потонули в темной земле, а мы оставили войну и прошлое позади и шагнули в наше будущее. А я размышляла над тем, что иногда самые лучшие тайны – те, которые никогда не раскроются».